Шаплен старался говорить твердо. Улыбка как не бывало. Лейла выпрямилась. Шаплен поднялся и сцепился с корд девушкой взглядом. Вблизи тени у нее под глазами разили на Две фиолетовые черты, усиливающие жару ее радужек. Где Амиедина? Что с ней случилось? Да пошел ты! Нет до нее дела. Давай поговорим. Я в тихом месте. Охренел, урод! У меня ствол. Она взглянула на его ширинку и улыбнулась. Оно и видно, кроме шуток. Рабка смотрела на него недоверчиво. Вызывающего вида, как не бывало, ее товарки изумленно таращились друг на друга. «На чем ты приехала?» — спросил Антоном полицейского. «На своей тачке. Где она?» «На парковке на улице Франциска Первого». Ее голос звучал резко отрывисто. От сексуальности не осталось следа. Словно с ее души внезапно стерли всю косметику. Не спуская глаз с Лейлы, Шаплян бросил 100 евро на столик за кроме девушки. «Я угощаю!» — и кивнул на дверь. «Пошли!» «Курить можно?» «Машина твоя!» «С чего мне начать?» «Лучше всего сначала!» Сидя за рулем, Лейла закурила Мальборо и выпустила облачко дыма. Стекла были подняты. Салон Остина тут же затянул туманом. Мои все подружки!» У «Вас одно ремесло!»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 Шаплен старался не опускать глаз, опасаясь не устоять перед мощным притяжением её обтянутых черным ляжек. — У вас есть София Барак, свиноматка, — так мы ее зовём между собой. Она нам подкидывала какие делишки, но уж больно стрёмный К Лейли возвращался возвращался Говракрайн, словно язык помимо ее воли обретал старые навыки, от которых она недалеко ушла. «И тут вы прознали про США.ком?» В ответ Лейла только выпустила еще одно облачко дыма. На миг она снова стала хищницей, какой была в баре Джонни, Свирее выражению словно застрило ее лицо. Обведенные сумраком глаза напоминали кратеры, готовые изрыгнуть пламя. «Сам ты кто?» «Одна из жертв ты истории. Как Медина, как ты. Мы не жертвы. Будь кем хочешь, только дай мне нужные сведения».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 Шаплен догадался, что это такой же трофей, как сумка «Биркин» у США. Парижи, женщины, те же воительницы. Они выставляют свои трофеи на показ, как шайянки подвешивают скальпы себе на пояс. Вдруг она повернула ключ зажигания и включила отопление на полную мощность. Ну и дубак в этой тачке. На чем мы остановились? На саша.ком. Кто вам о ней рассказал? Клиент Медины. Шикарный тип жил в отеле в восьмом округе. Теодоре? Нет, в другом, уже не помню. Когда это было? Около года назад. Что он предлагал? Ловлю лохов. По-французски, пожалуйста. Нам надо было участвовать в даттингах и выглядывать парней, подходивших под параметры. Что останется, если исключить невероятное, невозможное? Кастинг для бора подопытных кроликов. Что за параметры?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 Там можно и высмотреть добычу, и познакомиться с ней поближе, и замать ее в ловушку с помощью таких приманок, как Лейла, Медина или Филис, уловка стара, как мир. Несмотря на отопление, Лейлу все еще трясло. И где теперь закованные в латы завоевательницы из Джонни? Плечи, и грудь, самая фигура, словно съежились. Сейчас молодая женщина походила на то, чем была на самом деле». Насмотревшиеся реалити-шоу и подсевший на глянцевые журналы девчонка с окраины, чьи мечты ограничивались вип-зоной в модном кабаке. А арабка, усвоившая, что у нее лишь одно оружие, чтобы приблизиться к этой цели, но время поджимает. А с заказчиками ты встречалась? Само собой. Как они выглядели? Её нас расширились, из них вырвался дым. Иногда...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 — И сколько девушек этим занимались? — Точно не знаю, четыре или пять, насколько мне известно. — Как именно все это происходит? — Ну, ходим на датинги к США и фильтруем народ. — Почему именно в этом клубе? — Без понятия. — Думаешь, могут быть другие девушки, которые работают в других клубах? — Не знаю. — Продолжай. — Когда находим лоха с потенциалом, спрашиваем его номер, встречаемся раз в другой, ну и все. А лохов вы сами выбираете? Нет, они. Кто они? Те, кто нам платят, легавы. Но как они могут их выбрать в реальном времени? Она двусмысленно улыбнулась. Несмотря на испуг, воспоминания об этих свиданиях все еще избавляли ее. Из за ее темных губ по-прежнему врывался дым. Машинюш, ничего не было видно. На нас надевают микрофон. С наушником, как на телевидении. Мы задаем вопросы. Так нам велено сдавать. Они все слышат и убирают. Шаплен представил светик кукловодов, психологов, неврологов, военных. Семь минут на профиля. Это немного, для начала достаточно. Хватит, чтобы дать девушкам зеленый свет. Внезапная мысль заставила его подскочить. Он схватил Лейлу за запястье, приподнял ей волосы и сгнул за вырез. Но на бронзовой коже не оказалось ни микрофона, ни какого-либо еще устройства для прослушки. Что-то не то? Шаплен выпустил ее. Взяв очередную сигарету, она вырвалась. «Да нет там ничего, черт побери!» С некоторым облегчением он продолжил расспросы. «Расскажи, что происходит, когда вы кого-то выбираете?» «Я же сказала. Ну, пару раз встретимся с ним в заранее намеченных местах. За нами следят, фотографируют, снимают на камеру». Она прыснула. Прямо как кинозвезд. А потом... Типа все. После этих свиданий придурок исчезает. Мы кладем бабло в карман и берем за следующего. Сколько вам платит? Три тысячи евро за то, что записываемся к США. И три тысячи за окучного лоха. Вы никогда не задумывались, что случается с этими беднягами? Братишка, с тех пор, как я родилась, каждый сам за себя. Буду я цацкаться с дебилами...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 Наконец, не глядя на него, она дрожащим к спросила, что с ним случилось. Шаплен молчал. Лелла снова ощерилась. — Ты обещал, ублюдок. Мы договорились. Она погибла. Сблифовала. Женщина съежилась еще больше. Кожа сиденье сиене заскрипела. Она не казалась удивленной, но слова Шаплена, очевидно, подтвердили то, что она уже давно знала, но отказывалась верить. Снова закурила Как? — Подробностей не знаю. Ее убили ваши заказчики. Она выдохнула синеватый дым и буквально трясло от страха. — Почему? — Сама знаешь. Слишком много болтала. — Как я сейчас? Тебе нечего бояться. Мы с тобой в одной лодке. Медине, ты говорил то же самое. И вот что вышло. Что ты несешь. — Думаешь, я тебя не узнала? — Чертов, но-но. Медина показывал мне фотки. Но меня это ты не проведешь. Усек, расскажи. Чего расскажи? Сам рассказывай. Я потерял память, новый взгляд на этот раз нерешительный. Лейла пыталась прочитать правду в глазах шаплена. Она продолжала тихо, словно голос ее притупился. Медина встретил тебя у Саша. Это уже втюрилось. С чего бы? Тебе не по вкусу, улыбнулся шаплен. Так ты, небось, признаешь только позу миссионера, потом помолишься и баньки. Он овынулся еще шире. Ее крикливый костюм не обманул, когда но он не занимался любовью. Но и здесь он ничего не помнил, не помнил. «Ну, а те парни в наушниках, они меня не выбирали?» Она прошептала, почти не слышно, «выбрали бы. Ты б сейчас не из себя Джека Бауэра». Он привел свои мысли в порядок. «Значит, Арно Шаплен не прошел их кастинг?» Но однажды, когда с ним работала Фелис, его уже выбрали. Кашу тогда то Продолжай. Ты заговорил ей зубы, убедил дать показания, уж не знаю, против кого и во им чего. Дать показания? Да, ты вел расследование, разоблачал чьи-то махинации. Эдкий борец за справедливость, — говорил я Медине. Ты и так уже по уши в дерьме, не ныряй туда с головой. Но куда там? Она ловила кайф от этих баек о борьбе и правосудии. Когда это было? Прошлым июне. В августе медина остаиваем паническое сообщение. Обстановка накаляется. Мне страшно. Но но явился слишком поздно. Они играли с огнем, и она дорого заплатила за их дерзость. Это лишь укрепило его уверенность. Та же история произошла у них с Анной Марией Штрауб. Она же Фелис. Еще одна женщина, которую он соблазнил, убедил дать показания ну, Марию Штрауб убили, наверняка повесили, а как умерла Медина?» «Ты когда-нибудь слышала, Фелис?» «Нет, а кто это?» «Девушка, которой не повезло. Она перешла тебе дорогу?» Шаплен не ответил. «Помнишь мужчин, которых ты выбирала?» «Плохо. Это была явная ложь, но он не стал настаивать. Подумал о жертвах Медины. Прочитать ее данные он не успел, но в кармане у него лежала флешка. Сколько их было?» «Думаю, человек 5- шесть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 Прокуренным голосом она буркнула. «Нет, даже если бы знала, не сунулась бы туда. Вся эта история полная отстоя, а я не хочу кончить, как Медина. Ну а теперь что будем делать?» Его удивил этот вопрос. Шаплен понял, что Лейла со всей своей бойкостью, высоченными комлуками, нуждалась в помощи и совете. Но он последний, кто может ей помочь. Он подставил Фис. Он подставил Медину. С Лейлой он так не поступит».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 Си С. развернулся, снял пистолет с предохранителя, передернул заторы и выстрелил в лицо уже изготовившему сопротивнику. В свете вспышки он увидел, как из горла одного из двух его давних преследователей вырвался фонтан крови. В темном лофте прогремел выстрел. Высветившийся из стен резнул огненный язык. Тьма сомкнула. Затем раздались ответные выстрелы. Пули вспороли стеклянную крышу, и скромцали шторы, брызнули осколки. Шаплен рухнул на пол, раздирая руки о стекла. Среди вспышек он различил пучок света, наверняка тактического фонаря, закреленного на столе автоматического пистолета. Сквозь захлестнувший Шаплена ужас пробивался один вопрос. Как они вычислили его на этот раз? Дважды он выстрелил вслепую цель вглубь лофта, вскочил на ноги, одним прыжком укрылся за кухонной мебелью.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 В Марсе лени осторожничали. На этот раз Шаплен убил его напарника. Суть схватки в корне изменился. И тут первый его напарник, которого он убил, приподнялся на локте. Он лежал в луже крови. Пучок света осветил его лицо. Красная жидкость стала березой. «Мишель — Мишель! — окликнул его напарник. То, что он назвал его по имени, придало убийцам что-то человеческое. Значит, выдала их уязвимость. У этих двоих были имена...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 Шаплен жал на спуск, будто его собственные пули могли его оградить. Когда он охватил залеера, служившие перилами, под тросу пробежала искра. Он почувствовал ожог, быстро отдернул руку и, пошатываясь, начал взбираться, стреляя между ступеней, между тросов, высекая вокруг себя изочки пламени, пули отскакивали от углов, твой галерея его убьет рикошетом. Он залег на Глие. Внизу пучок света кругами передвигался к лестнице. Шаплен снова выстрелил, нет цели, сгадая, сколько пули у него осталось. Еще два магазина у него в кармане. Эта мысль успокоила его. Он ощутил на губах вкус крови. Вкус крови в голове. Он искал укрытие. Враг взбирался по лестнице. В жилах Шаплена отдавалась дрожь от подвесных ступеней, щелканья очередного магазина в рукояти пистолета.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 Наемник бешено жал на спуск. Шаплен по-детски прикрыл лицо руками и услышал холостой щелчок. Оружие заело. Ослепленный фонарем, Шаплен резко выбросил руку и угодил убийцу куда-то в лицо. Ублюдок все еще пытался вытолкнуть застрявшую в зато и пулю. Шаплен удалось встать на одно колено.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 Брызнула последняя струя крови. «Эй, что происходит? Вы в порядке?» Шаплен бросил отчаянный взгляд через галерею. Соседи толпились во дворе, пытаясь что-то разглядеть сквозь разодранные шторы. Он подобрал свой пистолет и на всякий случай поставил противника. Тактический фонарь теперь светился у него в кармане. Он распахнул шкафы на галерее, схватил какое-то пальто, сорвал себя, промокший от крови плащ переоделся. «Есть там кто-нибудь?» Он сбросил макет. Пен Дюка один и каблуком раздавил палубу. Оттуда разлетелись банкноты по 500 евро. Он хватал их приигрышнями и рассовывал по карману. Документ он тоже захватил. Паспорта, удовлетворение личности, карта медицинского страхования, потом взобрался на письменный стол и просунул голову через разбитое стекло. Вокруг цинковой крыши сточные трубы, карнизы. Он перешагнул через раму и прыгнул на ближайшую крышу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 Единственное, что ему остается. В голове вертелось одно имя. Франсуа Кубелла, специалист, о котором говорила ему Натали Форрестье. Как бы он мог ему помочь, понять, защитить. Вот почему он дождался утра. Он хотел увидеть самого профессора. Теперь он шел между садами кампуса Святой Анны. Над корпусами в предрассветном небе заря боролась ночной тьмой. Шаплену представила схватка двух хищников — Кровь, запятнавшая небо, следы клыков, рваные раны. Умерещилось злобное рычание над крышами. В садах было безлюдно. Грабовые аллеи вытянулись в безупречную прямую. Голые ветви обрезаны. Темные, гладкие фасады зданий, ничем не украшенные углы. Вот здесь все служило оправой для искривенных умов. Шаплен продвигался наугад. Во рту пересохло, в желудке было пусто. Странный озноб сотрясал все его тело. Он ощущал в кармане тяжесть оружия своего пистолета и зигзауэра. Название он прочитал на конце стола. Увидев такого пациента, разве что Кубэла не вызовет полицию. Вроде бы даст ему время объясниться. В конце концов, ему же знакома одна из сторон этого дела. У улицы носили имена знаменитых безумцев. Гидом Пассана, Поля Верлена, Винсента Ван Гога. Он всматривался в таблички на стенах зданий, но не находил то, что искал. Натали Форессье упомянула кпрр клинику психических расстройств Энсфалит. Достаточно найти санитара и спросить у него дорогу. Еще через несколько метров он увидел мужчину в комбинезоне, подметавшего аллею. Это был молодой человек со светлой бородкой, кудрявой, игривой и такими же бровями. Поглощенный движениями своей метлы, он не заметил Шаплена. Интуиция подсказала Арно, что перед ним душевно больной, которому поручили эту ответственную работу. Их раздела всего несколько шагов. Шаплен уже собирался обратиться к уборщику с вопросом, когда тот поднял глаза, и его лицо мгновенно просветлело. «Здравствуйте, профессор Кубела, давненько мы вас не видели».